Глава 4. Управление временем есть управление страданием. Поначалу я не хотел признавать досадную правду об источниках отвлечения. Но когда я изучил научную литературу, пришлось признать, что побуждение к отвлечению исходит у нас изнутри. Как и любая другая форма поведения, отвлечение – лишь один из способов, которыми наш мозг пытается избавиться от страданий. Как только мы признаем этот факт, становится ясно, что единственный способ перестать отвлекаться – это научиться справляться с дискомфортом. Если отвлечение отнимает время, значит управление временем есть управление страданием. Откуда берется этот дискомфорт? Почему мы вечно нервничаем и испытываем недовольство? Мы живем в самую безопасную, в самую благополучную, просвещенную и демократическую эпоху в истории человечества. И, тем не менее, что-то в нашей психике заставляет нас постоянно искать спасение от неких ощущений и шевелящихся внутри мыслей. Поэт XVIII века Сэмюэл Джонсон сказал об этом так. «Моя жизнь – это долгое бегство от самого себя». «И моя, собрат мой, и моя». Однако мы можем утешаться тем, что такая неудовлетворенность нам просто свойственна. Печально, но факт. Мы с вами, вероятно, никогда в жизни не будем абсолютно счастливыми. Эпизодические вспышки радости? Непременно. Отдельные приступы эйфории? Конечно. Ах, вам случается горланить Хэппи Фаррелла Уильямса в одних трусах? Ну хорошо, а кому нет? Но радость без конца, как в кино, или жили они счастливо до конца своих дней. И не надейтесь. Это миф. Так уж сложилось, что подобное счастье никогда не длится долго. Процесс эволюции снабдил нас мозгом, почти неизменно пребывающим в состоянии неудовлетворенности. Мы устроены так по очень простой причине – Вот что, к примеру, говорится об этом в научной статье, опубликованной в журнале Review of General Psychology. «Если б чувства довольства и наслаждения были неизменными, вероятно, стимул для поддержания стремления к новым благам и достижениям был бы слишком слаб». Другими словами, чувство довольства для нашего вида не было выгодным. Наши предки упорно трудились и двигались вперед именно потому, что эволюция навсегда лишила их покоя. Такими мы остаемся и по сей день. К сожалению, те самые черты, которые достались нашим предшественникам в ходе эволюции и, постоянно побуждая их к действию, помогали им выжить, сегодня могут нам навредить. Есть четыре психологических фактора, которые делают чувство довольства приходящим. Начнем с первого – скуки. Просто поразительно, если не возмутительно, на что может решиться человек, чтобы избавиться от скуки. В 2014 году журнал Science опубликовал результаты эксперимента, в ходе которого участников просили посидеть в комнате 15 минут и подумать. Комната была пуста, если не считать устройство, позволявшего участникам нанести себе легкий, но все же болезненный удар электрическим током. Но с какой стати кому-то это делать, быть может, спросите вы. Перед началом эксперимента участников опрашивали, и все они сказали, что готовы заплатить за то, чтобы не получать удар током. Но оставшись в одиночестве, в комнате с этим устройством и не зная, чем еще себя занять, 67% мужчин и 25% женщин нанесли себе удар током, причем многие не единожды. Авторы статьи завершают ее такими словами. «Люди предпочитают действие размышлению, пусть даже это действие настолько неприятно, что в обычной ситуации они готовы заплатить, лишь бы избежать его. Неподготовленный ум не любит оставаться наедине с самим собой». А потому неудивительно, что из 25 популярнейших в Америке сайтов большинство поставляют нам средства спасения от каждодневной рутины, будь то шопинг, сплетни о знаменитостях или дозированное социальное взаимодействие. Второй из психологических факторов, побуждающих нас отвлекаться, это сдвиг в сторону негативного – Выражается он в том, что негативные события приобретают большую значимость и притягивают к себе больше внимания, чем события нейтральные и позитивные. Как отмечалось в одной из научных статей, очевидно, что одна из основополагающих и всепроникающих особенностей психики – придавать больше значения плохому, а не хорошему. Пессимизм такого рода проявляется в самом раннем возрасте. Признаки сдвига в сторону негативного маленькие дети демонстрируют уже в 7 месяцев, что позволяет говорить о врожденном характере этой склонности. И еще один факт. Как говорят ученые, печальные события обычно запоминаются лучше, чем радостные. Исследования показали, что люди чаще вспоминают грустные моменты своего детства, даже если в целом считают эту пору своей жизни счастливой процессе эволюции сдвиг в сторону негативного, несомненно, давал преимущество. Хорошее – это прекрасно, однако плохое способно убить. Вот почему мы в первую очередь отмечаем и запоминаем именно плохое. Полезно, но какая тоска! Третий фактор – склонность к навязчивому обдумыванию неприятных ситуаций. Если вам случалось снова и снова мысленно возвращаться к тому, что вы сделали или что сделали с вами, или вспоминать о том, чего у вас нет, хотя вам это нужно, и вы никак не могли остановиться, значит, вы испытали на себе то, что психологи называют «руминацией». Подобное пассивное сравнивание нынешнего положения с неким недостигнутым стандартом может выражаться в самокритических мыслях, например, почему я никогда не могу сделать все как следует. Вот что пишут об этом в одной научной статье. Размышляя о том, что пошло не так, и как исправить положение, можно найти причину неудачи и альтернативные способы действия, что в конечном счете позволяет избежать ошибок и помогает справляться с подобными ситуациями в дальнейшем. Еще одна потенциально полезная черта, но, боже мой, сколько от нее бед. Скука. Сдвиг в сторону негативного, руминация – все это мешает нам сосредоточиться. Однако четвертый фактор, наверное, самый беспощадный – гедонистическая адаптация. Склонность быстро возвращаться к исходному уровню субъективного благополучия, что бы с нами ни случалось – это подвох в исполнении матери природы. Мы считаем, будто то или иное событие сделает нас счастливее, но этого не происходит, или происходит, но ненадолго. К примеру, люди, которым необычайно повезло, например, они выиграли в лотерее, рассказывали, что вещи, прежде их радовавшие, утратили свою притягательность, и в результате счастливцы вернулись к прежнему уровню субъективного благополучия. В книге «The Pursuit of Happiness» «Погоня за счастьем» Дэвид Майерс пишет «Любое желанное переживание, страстная любовь, душевный подъем, радость от приобретения, упоение успехом – приходящее». Подобно первым трём факторам, гедонистическая адаптация, конечно, давала преимущество в ходе эволюции. Как поясняет автор одной научной статьи, Человек постоянно стремится к счастью, не ведая, что в целом его усилия тщетны. И что теперь? Печально вступает тромбон? Неужели тщетность наш удел? Отнюдь нет. Как мы уже знаем, неудовлетворенность – это неотъемлемая движущая сила, которая при умелом руководстве способна помочь нам улучшить положение, так же, как помогала она нашим доисторическим предкам. Неудовлетворенность и дискомфорт по умолчанию доминируют в нашем сознании, но мы можем направить их так, чтобы они нас мотивировали, а не разрушали. Не будь этого вечного беспокойства, присущего нашему виду, мы жили бы сейчас гораздо хуже, а может и давно бы вымерли. Именно неудовлетворенность побуждает нас делать все, что мы делаем, в том числе охотиться, искать, творить и приспосабливаться. И даже такие бескорыстные поступки, как помощь другим, вырастают из потребности избавиться от чувства вины и несправедливости. Неутолимая жажда большего и лучшего – вот что заставляет нас свергать тиранов, толкает к изобретению технологий, меняющих мир и спасающих жизни, и тайно питает наши честолюбивые мечты об исследовании космоса и путешествиях к другим планетам. Неудовлетворенность – первопричина достижений и ошибок человечества. Чтобы использовать ее силу себе во благо, мы должны отречься от ошибочного представления, что если человек несчастлив, значит он ненормален. Совсем наоборот. Такой сдвиг в сознании сопряжен с потрясениями, но способен даровать невероятную свободу. Приятно сознавать, что если тяжело на душе, то это вообще-то неплохо, как раз в этом состояла цель естественного отбора. Принять это означает получить шанс обойти подводные камни психики. Мы в силах признать свое страдание и возвыситься над ним, а, следовательно, сделать первый шаг на пути к сосредоточенности. Запомните, управление временем есть управление страданием. Отвлечение отнимает у вас время и, как все другие формы поведения, провоцируется желанием избавиться от дискомфорта. В процессе эволюции предпочтение отдавалось неудовлетворенности, а не чувству удовлетворения. Склонность к скуке, сдвигу в сторону негативного, руминации и гедонистической адаптации приводит к тому, что вы никогда не остаетесь довольными надолго. Неудовлетворенность Первопричина как достижений, так и ошибок человечества. Это неотъемлемая движущая сила, которая при умелом управлении способна помочь улучшить нашу жизнь. Если вы хотите не отвлекаться, вы должны научиться справляться с дискомфортом.